Когда Рафа не стала рядом, я будто повисла в невесомости. Показалось, что я действительно сильно ударилась головой, и мне много чего привиделось. Но врачи заверили, что никакого сотрясения нет, да и на голове нет никаких следов удара. Когда пришлось отнести это предположение, я начала минута за минуты прокручивать в голове всё, что произошло сегодня. С того момента, как я услышала крик медсестры, что на улице видели медведя. Выяснилось, что память исправно транслирует мне в подробностях, как я выбегаю на парковку, вижу медведя, потом Рафа, а следом понимаю, что в машине на стоянке, Дима с Леной. Помню, как бегу сначала к медведю, а потом от него. И женщину эту на земле тоже помню. Раф не позволил мне помочь ей, сказав, что это всё её вина. Она привела медведя. А потом всё будто смешивается. Словно кто-то нажимает на двоекратное ускорение плёнки. «Наташа, здравствуйте». Я вздрогнула и подняла глаза. Передо мной стояла врач. Очень красивая, кстати. Её ярко-красные волосы распущены и выглядят, как из рекламы шампуня. Большие голубые глаза ни за что не выдадут возраста. О гладкой коже можно рекламировать самые дорогие косметические процедуры. Я уже было начала ей улыбаться в ответ, когда она неожиданно представилась. «Я — Катерина, мама Рафа». «Здравствуйте», — просипела я и медленно съёжилась. Вот и познакомились. «Наташа, как вы себя чувствуете?» Катерина смотрела серьёзно, профессионально. «Кажется, Раф говорил, что она у него психиатр». «Нормально», — закивала я. «А Раф, где он? Вы его видели?» «Да, у него большая потеря крови, но он поправится». Она села на стул и какое-то время просто смотрела на меня, мягко улыбаясь. «Может, у вас есть вопросы? Вы ведь видели, кто Раф на самом деле?» Я судорожно кивнула. «Мне кажется, что у меня что-то с головой», — сипло выдала я. «Потому что меня беспокоит только его здоровье». «С вами всё в порядке. Что вы видели, Наташа?» ну Я... я видела медведя. Я отвела взгляд, решив, что так будет почему-то безопаснее. Да, у восьми процентов населения земного шара имеется эта способность — обращаться в животных. Правда. Я даже попыталась припомнить эту статистику, будто это могло быть несложно, как урок из школьной программы, который ты подзабыл. Интегралы там, люди-животные. Да. Это сохраняется в секрете на уровне мирового правительства. Я просто хочу его увидеть. Снова отвела я взгляд, и стало легче признаться. Я очень странно себя чувствую. Будто хочу удариться в панику и не могу. Но это ведь ненормально? Нормально. У вас нет объективного повода паниковать. Даже наоборот. Насколько я поняла, вам и вашим детям угрожала опасность, орав всех спас. Да. Да. Кивнула и медленно. «Наташа, узнай то, что мужчина, с которым встречаешься, отличается от других, никогда не просто. Каждый день с этим сталкиваются сотни людей. И всем им приходится адаптироваться в новой ситуации». «Адаптироваться?» Это необходимый этап для каждого человека, который становится свидетелем существования других рас, отличных от людей. Своего рода повышение квалификации вас проинформируют обо всех деталях и помогут адаптироваться психологически. Люди проходят этот этап всегда. Он абсолютно безболезненный. Ваша жизнь останется полностью вашей. Единственное, тем, кто остался резидентом привычного мира, нельзя ничего говорить. Это самое важное правило. То есть моим детям... Ни слова. Это довольно тяжёлое правило, да. Но вы же не одиноки. «У вас всегда будет поддержка». Только слова Катерины совсем перестали успокаивать, хотя она и старалась. Но всё, что мне хотелось — вернуть себе прежнюю почву под ноги. «Я бы хотела увидеть Рафа», — повторила я тихо. И поняла, что мне всё равно, в кого он там обращается, даже если это... «Медведь» — вырвалось у меня, и глаза расширились от догадки.